Эпилог. Две недели спустя. Красота! Восторженно ахнула я, выходя из портала. Со всех сторон поднимались горы, вершины которых терялись в пушистых белых облаках, а мы оказались по центру потрясающей красоты луга с голубоватой с и н й т р о в о й раскинувшегося на несколько километров. Ветер трепал белые бутоны цветов, а впереди... Виднело с ь о з е р о с прозрачной водой, окруженное невысокими ветвистыми деревьями. Это все подлунник, уточнила я, обернувшись к вышедшему вслед за мной из портала Рейнарду. Да. Как ты нашел это место? Бриана бывала в долине Сарин. Она открыла мне портал. Потом я летал здесь временами, искал подлунник. Как видишь, н а ш ё л Спасибо. Радостно рассмеявшись, я прижалась к груди своего дракона и зажмурилась, вдыхая его потрясающий аромат. Почти месяц назад на наших руках появились брачные метки, полностью перевернувшие наши жизни. Оба сопротивлялись, злились, искали способ от них избавиться, но случай свел нас, позволил узнать друг друга, прежде чем правда открылась. А стремление быть вместе заставило нас пересмотреть приоритеты, измениться, чем-то пожертвовать, и теперь мы вместе, лучше знакомимся, становимся ближе, общаемся с каждым днем, влюбляясь все сильнее, и даже постоянная занятость не мешает нам видеться. И вот теперь, когда разбор последствий заговора з а в е р ш ё н Рейнард повел меня через портал, пообещав сюрприз. И он удался. Соберем твоей з а с р а н к и немного. Уж если после этого она не перестанет поджигать мои пиджаки, ей просто нравится тебя злить, пояснила я, отрываясь от него и взяв за руку, повела к озеру. Кайра действительно перестала рать ы ч на Рейнарда после того, как он спас нас тогда при взрыве, и хоть после боевого полета она чувствовала себя не очень хорошо. Но задирать его не переставала. Пострадало еще несколько пиджаков. Благо у Рейнарда их много. Остягивать с него полусгоревшую одежду и слушать его ворчания – отдельный вид удовольствия. Я так и подумал, фыркнул Алмазный. Элиза упоминала, что п л а н и р у е т с я п р а з д н е с т в о Проговорил он с намеком. Это Даша с Элизой хотят устроить праздник в честь моего перехода в род Айрум. Поморщилась я. Мы с Марком держим оборону. д р а к а н ы окружили меня теплом и заботой. Если я изначально считала их помощь благотворительностью, то теперь смущалась прежних мыслей. Марк, Элиза, Дарья становились для меня настоящей семьей, о которой я... Часто мечтала одинокими вечерами. г л а в а р о д а лично занялся моим обучением магии. Элиза не уставала таскать меня по магазинам. Как оказалось, она давно организовала тайный ход в сокровищницу. А с Дашей мы виделись каждый день в академии. Благодаря ей я постоянно болтала со своей ревнивой верной. Обеденные перерывы возле д е н и к а Кайры стали своего рода традицией нашей небольшой компании, в которую входили еще Редклифф и Айкос. С Алмазным младшим мы очень сблизились после того, как открылась моя тайна. Кажется, я обретала еще и брата, а Айкос после случившегося нападения кардинально поменял взгляды на жизнь. Он перевелся на факультет бытовой магии. Пример дика набросившегося на его защиту позволило ему понять, что не о б я з а т е л е н статус всадника, чтобы быть смелым. Наоборот, нужно оставаться верным самому себе. А уж нам, его друзьям, было абсолютно все равно, на кого он обучается и как часто выщипывает брови. Мы любили его таким, как он есть. Не пропускай такие моменты, Малика. Они хотят сделать тебе приятное. Я знаю. Просто мне пока не привычно, призналась м е м о л е т н о о б н я в плечи руками. Я привыкла быть всегда одна, и боюсь, я их обижаю своим желанием иногда уединиться. А они, скорее всего, считают, что что-то делают не так и окружают тебя заботой сильнее. Рассмеялся он. Это и есть семья. Со временем вы узнаете друг друга лучше. Но доставать они тебя не перестанут, точно не Элиза с д а ш й Они полны энергии, подтвердила я. А как успехи с Марком? Они с Аароном пришли к соглашению. Сегодня же вроде должны были встретиться. Марк со с м а к о м треплет нервы моему отцу с брачным контрактом. Утробно хохотнул он. Может стоит сказать Аарону, что мы уже сформировали истинный союз? Нет, пусть бодаются, лукаво прищурился он. Потом я насяду на него по поводу Изольды, чтобы он ее не разыскивал. Она так и не появилась. Связывалась со мной недавно, сказала, что с ней все хорошо, и уточняла по поводу нападения на академию. Я так предполагаю, она служит где-то на границе. Им же там тоже досталось. Нахмурилась я. Она не ранена? Если и ранена, то промолчала. Хмыкнул Алмазный. В тот день д е м о на ударили по нескольким фронтам: по Академии, намереваясь уничтожить подрастающих защитников Астрии, по службе защиты правопорядка и ее служащим, совету, а вместе с ними и по всем жителям Сильвера. К Границе подошла целая армия, ожидая, когда падет барьер. Да и самим защитникам г р а н и ц ы пришлось, как и нам, несладко. Там тоже пытались провести кровавый ритуал, чтобы уничтожить всех военных одним ударом. Благо Адриан успел вернуться на службу и предупредил о поле отрицательного вектора. А профессиональные военные справились с врагом намного лучше нас. Подобрались демоны и к сердцу мира, но так и не дождались появления Лилианы с ключами. Всех участников заговора сейчас допрашивали, выясняли подробности и отлавливали оставшихся подельников. Как только к нам попал г р и м у а р сапфировых, который хранился у Лилианы, их стало легко найти. В этой книге содержались тысячи уникальных разработок в сфере иллюзий. В том числе и плетение, позволяющее заглянуть под любой созданный магией образ. Кроме того, формировалась защита против подобных плетений. Как оказалось, лорд-ректор, х о т и обновил защиту академии, но маги пропустили иллюзорные плетения, которые создали непроницаемый барьер, заключивший нас всех в ловушку на территории академии. Не без участия Рейнарда г р и м у а р был передан мне, как и найденный главный артефакт. Род Сайрин был официально помилован, и вскоре в Астрию вернулись несколько драконов. Как оказалось, я была не последней сапфировой. Я отдала им г р и м у а р и родовой артефакт. Они намеревались вернуть магию тем, кого вынудили от нее отказаться. но сама я не лезла в дела дальних родственников. У меня была своя семья, которая приняла меня и полюбила без всяких условий. Ладно, встань напротив меня и закрой глаза. Расслабься. Что ты задумал? поинтересовалась я, но послушалась своего дракона. Сегодня случится твой первый осознанный оборот. Ты уверен? Ты достаточно окрепла для этого. Ничего не бойся, Малика. Я с тобой. Горячее дыхание защекотало лицо. Я не увидела, но почувствовала, как мужчина, стоящий напротив меня, меняется, пробуждается в нем что-то необузданное, дикое. И я на инстинктивном уровне потянулась к нему, позволяя своей драконице меня направлять. Кожу защипала. Я ощутила, как начинает изменяться мое тело, становясь больше, сильнее, и когда я открыла глаза, обнаружила, что уже стою на четырех лапах, покрытых сапфировой с золотыми прожилками чешуей, перед до невозможности довольным алмазным драконом. Запах его усилился, стал ярче, добавились к нему новые будоражащие животные нотки. Хотелось просто повалить его на траву и укусить. Целоваться в животной п о с т а с е не получится. Летим! Раздался в голове его уверенный голос. Сильный взмах крылья вподнял моего истинного сразу на несколько метров вверх. Следуя его примеру, я тоже напрягла крылья, хотя и непривычно было ощущать новую пару конечностей за спиной. Собственный полет воспринимался иначе. Я ощущала себя неповоротливой и тяжелой, но, наверное, по неопытности. И в то же время все мое существо наполняло искристое счастье от ощущения единения с внутренней сущностью и близости моего истинного. Мы сделали несколько кругов над лугом и пошли на снижение. Кажется, я устроила в горах небольшое землетрясение своим приземлением. В голове раздался смех Рейнарда, за что он тут же получил хвостом по голове. э т й конечностью тоже было сложно управлять, но я справилась. в о з в р а щ а й с я ко мне, позвал он, подтолкнув меня в бок, и моментально обратился. Я потянулась за ним. но оборот потребовал больше напряжения, чем я могла предположить. Рейнард подхватил меня, не давая упасть от слабости, и прижал к себе. Потом будет легче, пообещал он, легко поднимая меня на руки и понес к берегу озера. Как тебе полет? Замечательно, счастливо улыбнулась я. У меня еще один сюрприз. Проурчал алмазный. Осторожно устраиваясь на траве вместе со мной. Какой? Он взмахнул рукой, извлекая из под пространства брачный браслет. Новый. Уж он должен сработать. Но союз уже заключен. Да, это формальность, но приятная. Все будут видеть, что ты принадлежишь мне не только по ауре. Какой ты собственник! протянула я, защелкивая на своем запястье украшение. На этот раз оно по всем правилам заискрилось блестками и впиталось в кожу, создавая брачную вязь точная копия которой сформировалась на руке алмазного. Внутренняя драконица з у р ч а л а от удовольствия. Ей было приятно в очередной раз заявить права на своего самца. Теперь снова жениться? Лукаво подмигнула я улыбающемуся дракону. Все как положено: полет, природа. Придерживаемся т р а д и ц и й Коротко расхохотался он и резко перевернулся, укладывая меня на траву и нависая сверху. Слушай, а там же Марк с Саароном еще брачный контракт обсуждают. Пусть обсуждают. Нас это не касается. К тому же твердые губ алмазного дрогнули в коварной ухмылке. Всегда можно скрыть метки под иллюзией. Мой смех прервал поцелуй, и больше не было места разговорам. Двадцать лет спустя. О, сама встречаешь гостей Малика в гостиную через золотистый портал? Влетела Элиза в нарядном красном платье. За ней неспешно прошел Марк, таща с десяток бумажных пакетов. Это что? поинтересовалась я поцеловав щеку сначала приемную мать, а потом и отца. Подарки внукам, х м ы к н у л золотой, мягко улыбнувшись. Вы их балуете? Да для того и нужны бабушки с дедушками, рассмеялась Элиза, о глядя ы в а на к р ы т ы е к вечеру столы. Наступила двадцатая годовщина памятного нападения демонов на Академию. В нашей семье стала традиция собираться в этот день и вспоминать тот незабываемый бой. Со временем эти вечера приобрели праздничный налет, и в этом году гостей принимали мы с Рейнардом в нашем особняке. А где малыши? Марка еда явно не интересовала. Они уже не малыши. Улыбнувшись, отметила я. д л я меня все вы м а л ы ш и Махнула н а рукой. Появление у нас с Дашей детей очень изменило строгого и категоричного Марка. Рядом с детьми он менялся до неузнаваемости, чем они беззазрения совести и пользовались и катались на своем огромном дедушке. Они одеваются, а вот и мы. Через новый портал вошла д а р ь я держа за руки близнецов, а следом за ней Декстер. Они, как и мы с Рейнародом, не торопились с детьми. д а р ь я окончила академию, открыла свой центр психологической помощи для домашних животных, а пока занималась своим делом, забеременела почти одновременно со мной. Необычная семейная пара дракона и д р а к а н ы удивила весь мир, когда на свет Появились их первенцы: золотая девочка Алиса и жемчужный мальчик Максимус. А судя по изменившемуся запаху д а ш е счастливое семейство скоро ждало пополнения. Дедушка! Дети сразу рванули к Марку и о ч у т и л и с ь в его крепких объятиях. Обоим недавно исполнилось по двенадцати лет. Оба считали себя невероятно взрослыми. Но п о в и с е т ь на любимом дедуле — святое дело. А где Брандан и Габриэль? — спросила у меня Алиса. У себя в комнате, пояснила я, целуя близнецов в щеки. Идем к ним, заявил Марк, и понёс дорогих внуков на выход. Подмигнув мне э л и з а побежала за ними и по пути украла у мужа Алису, перебросив её себе через плечи. Как твои дела? Даша обняла меня и попыталась растрепать прическу, а потом со смехом отбежала, чтобы не схлопотать по попе. Рейнард соблазняет меня политической карьерой, призналась я, подставляя щеку под поцелуй д е к с т р а Времена недоверия между нами давно позади. Сейчас я удивлялась тому, что опасалась его в прошлом, ведь теперь знала его настоящего. И какие аргументы приводят? со смехом спросил жемчужный. Что наши кабинеты будут рядом? Переглянувшись, мы рассмеялись. Все понимали, что политика не моя. Академию я окончил а уже в качестве боевого мага, а потом отправилась служить на границу, где мы с Редклиффом составили прекрасную связку. И оба не спешили менять форму на гражданские одежды. А вот Рейнард так и занимал пост члена совета трудясь на благо страны. Впрочем и Декстер не изменял себе, работал дознавателем и за эти двадцать лет добавил множество раскрытых загадок в свою своеобразную сокровищницу. Вскоре начали прибывать гости и меня закрутили хлопоты хозяйки праздника. Сегодня собрались все. Я с улыбкой на губах наблюдала, как Редклифф ухаживает за своей невестой из рода Паловых. Винсент весело болтает со старшим сыном Найджелом, который в этом году поступил в академию, и качает на руках двухлетнюю малышку Сильфи, пока Бриана общается с сестрой. Аджерами возится со своими сорванцами двойняшками пятилетками Томасом и Дарреллом. За союз р у б и н о в о й и изумрудного мы переживали больше всего. Да и не только мы, а вся академия, ведь эта пара всегда находила повод поругаться. Но позже стало понятно, что лишь для того, чтобы страстно помириться, в одной из таких примирений и случились детишки, и Верана уже не смогла отказывать д Жереми в браке. Мишель с Бастианом тоже пришли в сопровождении своих старших сыновей, одного д о Кнайджела и младших дочерей, пятнадцатилетней Аделины и десятилетней Арианы. Веселая пара продолжала работу в академии под руководством лорда ректора Бастиана. Подготовка адептов поднялась на новый уровень, как и репутация учебного заведения. Мишель же занималась своими опытами. периодически в ы т а с к и в а л а мужа в экспедиции, пополняя огромную коллекцию редких книг. Как только стало известно о том, что и о г а н мой отец, члены рода выроди признали меня, но по-настоящему теплые отношения у нас сформировались только с Мишель и Адрианом. Периодически мы с Рейнардом навещали Изумрудную и Рубинового на работе, и там. Я встречалась со своими преподавателями, Варком и с Мэй Райдером, всеми теми, кто помог мне влиться в новую жизнь. А с Лилианой мы так больше и не виделись. Она отбывала наказание в тюрьме. Я ее простила, не держала зла, но и не видела смысла во встречах, ведь для нее самой моя жизнь ничего не значила. пришли на праздник и мой дорогой друг Айка с супругой Эйриэль э л ь ф и к е пришлось отказаться от рода, чтобы быть с любимым, но несчастная на себя не считала, наоборот занималась любимым делом, больше ни на кого не оглядываясь, работая в связке, они создали множество уникальных косметических составов, открыли несколько салонов красоты по всему Сильверу и теперь планировали расширение. А вот с детьми в парах эльфов было сложнее, но этот год порадовал и их. й р и э л ь светилась от радости, то и дело поглаживая только появившийся животик. Двадцатый год, а ты все плачешь, глядя на них. Сильная рука обвила мои плечи и притянула к груди Рейнарда. Серебристые глаза сияли любовью и участием. Он осторожно стер полотком соленые капли с моих щек. Просто они такие счастливые, счастливые, как и мы, кивнул он. А еще ты слишком чувствительная, рассмеялся он многозначительно, взглянув на мой живот. Думаешь? з а д о х н у л а с ь я от неожиданности. Твой запах меняется. Проорчал он, запечатлев на моих губах короткий поцелуй. Похоже, нам с Дашей вновь суждено пережить беременность вместе. Мам, но ну сколько можно? Как отвернешься, вы с папой целуетесь? Проворчал Брандан, в б е г а я в гостиную вперед с е с т р ы Сейчас и тебя зацелую, пригрозила я и направила в его сторону магическую удавку. Сын попытался увернуться, но не преуспел. Так что через пару мгновений под наш дружный смех его утянуло в наши объятия. Мы с Рейнардом поцеловали его в обе щеки, пока он фыркал и вырывался. Но потом он все же оттаял и обнял меня. Ему только двенадцать, а он уже пытается выглядеть взрослым. А вот восьмилетняя Габриэль прибежала к нам сама и с радостью повисла на шее отца. Глядя на них, я вновь расчувствовалась. Когда-то я лишь мечтала о большой и крепкой семье, а теперь рядом со мной находился лучший в мире мужчина, наши дети, родные и друзья. Давайте уже садиться, объявил Марк, входя в комнату с внуками на руках. И раз грозный д р а к а н изъявил желание приступить к трапезе, мы все засуетились. Все же предок. Ужин прошел замечательно. Мы вспоминали прошлое, обсуждали дела и планы, ну и вкусно ели, наблюдая, как наши дети общаются. Возможно, со временем традиция собираться вот так всеми семьями перейдет и к ним. А на следующий день, следуя уже нашей семейной традиции, мы отправились на луг с подлунниками. Мы перемещались сюда в важные даты каждый год. Здесь прошла наша брачная ночь, сюда мы привели Кайру, чтобы она н а к у ш а л а с ь так необходимых ей трав, а потом здесь же сделал свои первые шаги Брандан, а Габриэль произнесла с в о е первое слово виверна. Кайра, воскликнули дети и побежали по лугу к озеру, на берегу которого нас дожидалась моя верная подруга. Горная п а р пара стала намного крупнее. обзавелась собственной стаей, которая правда держалась от нас подальше, но всегда прилетала на этот луг, чтобы увидеться с нами. Родная, я уже говорил сегодня, что люблю тебя. Рейнард мягко обнял меня и погладил еще плоский живот. Только что улыбнулась я, подставляя губы под нежный поцелуй. И я люблю тебя. В груди стало тесно от переполняющих меня чувств. Мы прошли через многое, чтобы быть вместе, но все трудности стоили того, чтобы их преодолеть. Ведь именно здесь и сейчас я невероятно счастлива. Я нахожусь на своем месте и знаю, что так будет всегда рядом с моим мужчиной. Кайра налетела на меня на полном ходу, повалила на траву и, как обычно, Обхватила крыльями и положив голову на мою макушку, обжигающее дыхание коснулось лица, угрожая спалить мне брови. Рейнард каждый раз смеялся, наблюдая эту сцену, и сегодня не сделал исключения. Я тоже соскучилась, призналась подруге. Мне столько всего нужно тебе рассказать. Конец книги. Читала Людмила Быкова.